«Глава третья. Кто именно не давал тебе есть? Мне нужны имена». Явившийся в лазарет староста подошёл к моей кровати и уставился на меня обвиняющим взглядом. «Садись, Гордон», — сказала ему. «Вот, возьми стул. Рада тебя видеть». Настроение у меня было самое что не на есть отличное, хотя бы потому, что я была спасена от сдвоенного урока боевой подготовки у магистра Шлессера. И спас меня ректор Ховард, о чём, к своему сожалению». Я почти ничего не помнила. Мне удалось выцепить лишь ускользающее воспоминание о том, как сильные руки прижимали меня к крепкой мужской груди и охватившее ощущение полнейшей безопасности и покоя. Но даже собственная забывчивость не мешала мне радоваться, потому что все вокруг суетились и пытались меня накормить, нисколько не поверив в то, что я сама была виновницей собственных несчастий. Конечно же, заморили голодом злые драконы, бедную и несчастную девочку. По этому поводу мне принесли отличный куриный суп, затем невкусную, но питательную кашу с мясом, после чего выдали целое блюдо фруктов. Правда, на две последние лекции меня не отпустили, сказав, что я должна пробыть под присмотром лекарей ещё как минимум пару часов. Я немного расстроилась. Мне хотелось пойти на теорию магического права и общие законы мироздания. Но заботливая медсестра прикатила целую тележку с забытыми в лазарете книгами, и за несколько столетий существования двух академий их собралось предостаточно. Я выбрала увлекательную историю Элизеем, изданную ещё до момента, когда грани между мирами начали слабеть и стираться, и углубилась в чтение. Судя по всему, книга была написана до введения суровой имперской цензуры, и из неё ещё не изъяли места, в которых упоминалось, что существующее мироустройство драконьи предки создавали с помощью науки, а не по божественному велению собственному усмотрению и щелчку не менее божественных пальцев. Вернее, это как раз и было их усмотрение — сотворить один за другим множество миров, 22 из которых входили в состав империи Элизеи, 12 в империю Гонза, а еще 7 в королевство Изалис. Между этими мирами существовали транспереходы, оставленные драконьими предками, а вокруг лежала первозданная тьма, от которой нас отделяли невидимые глазу, но непоколебимые грани. Вернее, они были такими на протяжении трех тысячелетий, пока первозданная тьма не нашла способ просачиваться сквозь грани. Ослабила их, после чего начала проникать пока ещё в низшие миры, но дело могло дойти и до средних с высшими. Именно так стали образовываться пустоши, места соприкосновения света со злом, на страже которых стояли боевые маги Элизеи. Как шли дела в империи Гонза или в королевстве Изалис, я не знала. Простым гражданам сообщать об этом никто не спешил. Ещё немного подумав на эту тему, о том, что и те миры должны страдать из-за ослабления грани нашествия монстров, я вернулась к книге. Судя по написанному, драконьи предки использовали невероятные, непостижимые для драконьих и людских умов знания, а также научные достижения, которые перед своим уходом в божественные сферы и передали хранителям, причём доверили свои знания драконам из империи Элизеи. Я уже читала о таком в школьной программе, и в этом месте мне всегда становилось немного жаль обделённых вниманием предков жителей Гонзы и Изалиса. Как бы там ни было, предками было решено оставить божественное знание лишь в одном месте, где оно хранилось и по сей день. Его завораживающие тайны передавались из поколения в поколение, и императоры Элизеи внимательно следили за тем, чтобы цепочка хранителей ни в коем случае не прерывалась. К тому же, перед тем, как вернуться в божественные миры, драконьи предки передали своим детям немыслимый силы артефакт, который в строжайшем секрете хранился в сокровищнице в Окреении. Что это был за артефакт, в обычных школах не рассказывали. Наверное, считали, что это не для слабых умов. Зато в книге я обнаружила его название. Оказалось, драконьи предки оставили некую сферу сопряжения, являвшуюся гарантом стабильного существования не только нашей империи но и всех известных миров. Дальше я не дочитала, потому что увидела движение за стеклянными дверями, а заодно почувствовала ставший уже привычным пронзительный взгляд. Пусть со своего места я не могла разглядеть наверняка, но мне показалось, что по мою душу явился наш ректор. Грейсон Ховард стоял за стеклянной дверью и смотрел на меня. От этой мысли мне почему-то стало жарко, а затем бросило в холод. Наконец, я кое-как уговорила себя успокоиться, хотя щёки продолжали гореть, и рука, которой я переворачивала страницу за страницей, подрагивать. Я решила, что постараюсь не выдать своего волнения, если ректор войдёт в палату. Только вот, зачем ему входить? Ответа я так не придумала, потому что в голову полезла совсем уж странная, противоречившая логике и здравому смыслу, что вызвало в моём теле ещё одну жаркую, даже обжигающую волну. Вздохнув, «Да что ж со мной такое делается?», я принялась бездумно листать книгу, заодно отправляя в рот виноградину за виноградиной, едва замечая то, что написано и не чувствуя вкуса. Ждала. Но вместо ректора явился староста с недовольным видом, потребовавший у меня именно тех, кто не давал мне есть. Затем плюхнулся на стул рядом с моей кроватью и продолжил приставать ко мне с глупостями. Я ещё немного посмотрела на стеклянное окно в двери которая так и не открылась во второй раз. Пока, наконец, не поняла, что визит ректора ко мне прошёл, так сказать, за закрытыми дверями. «Гордон, можно задать тебе вопрос?» — спросила я у старосты, потому что мой взгляд упал на картинку в книге, которая опять же показывала нечто немыслимое, но, к сожалению, знакомое. «Как к старости своего курса и как к дракону?» «Спрашивай», — позволил он. В голосе его послышалось удивление. Я могла бы разузнать обо всём у доктора Эстер Брока, он очень милый. Но мне хочется покинуть лазарет уже сегодня, а не оставаться здесь на неопределённое время. Со мной что-то произошло, и мне кажется, оно имеет драконью природу. Скорее всего, это как-то связано с моим приездом в Элизею. Вот, посмотри. Я чуть приподняла широкий рукав больничного одеяния, показав ему смуглую кожу предплечья правой руки на который проступил тёмный, словно я начала делать татуировку, круг. Немного проступил, а затем перестал, словно я передумала её наносить и избежала от тату-мастера. Пятно в виде незаконченного круга появилось ровно в тот день, когда я прибыла в окрейн. Впрочем, сейчас мне казалось, что оно даже немного потемнело и стало более чётким. Послушай, Гордон, может ли это иметь связь вот с теми картинками? спросила я у Гордона, сунув тому поднос книгу, на которой были изображены брачные метки императорской читы. Ровные круги сантиметров пяти в диаметре, наполненные магическими символами и окруженные древним орнаментом, характерным для архаической Элизеи. «Я ни в коем случае не намекаю на свою связь с династией рингов», усмехнувшись, добавила я. «Чего уж нет, того нет. Просто интересно, что бы это могло означать». Гордон неверище заморгал, а потом уставился на меня с растерянным видом. «И что же это такое?» — обречённым голосом спросила у него, «потому что ничего хорошего я не ждала». «Получается, в тебе течёт наша кровь?» — наконец выдохнул Гордон. «Но «Ну, как такое возможно? Я не чувствую у тебя нашу магию». «Ну вот и я не чувствую», — сказала ему. «Поэтому странно такое даже предположить. Но погоди, Гордон» то есть это всё-таки похоже на... Именно так начинает проступать брачная метка. Мрачным голосом сообщил староста. Это довольно долгий процесс, который может занять от нескольких месяцев до года, а иногда и больше. Но если твоя пара окажется поблизости, то этот процесс ускоряется. Но разве может брачная метка появиться у обычных людей? Поинтересовалась я, потому что драконьей крови во мне уроженницы Нижних Миров взяться было неоткуда. Гордон покачал головой, заявив, что подобное невозможно. Выходит, в моей предке всё же затесался кто-то из носителей второй ипостаси, о котором я не подозревала. Пусть и малая талика драконьей крови, но даже она дала такой вот результат — брачную метку и потенциальную пару из крылатых обитателей Элизеи. Или же, что вероятнее всего, из полукровок. Хотя Гордон ни в чём не был уверен, он попросту не знал. «Это ничего не меняет» покачала я головой, хотя понимала, что брачная метка могла поменять очень даже многое. Но свадьба с неведомым драконом, предназначенным их предками, в мои планы не входила. Ни в один из моих планов, потому что почти во всех них была Академия Пратта. Или же, если не получится вернуться так быстро, то любое другое учебное заведение в низших или срединных мирах. На Елизею я уже насмотрелась, с меня хватит. «Ты понимаешь, что это значит?» «Староста выглядел порядком расстроенным и даже обескураженным. В тебе почти нет драконии и крови, но из-за этой метки тебя могут и не перевести. Мало ли, решат, что у тебя может проявиться вторая ипостась, и ты останешься здесь с нами». «Понимаю», — произнесла я сочувственно. «Но это же большое горе, Гордон, и мне тебя очень жаль. Похоже, тебе придётся со мной возиться всё это время, словно ты моя нянька». «Дело не только во мне», — холодно произнёс он ты будешь обузой для всех нас. Мы боевые маги, впереди нас ждёт пустошь. Мы пойдём туда одной командой и выйдем тоже вместе. А теперь подумай, насколько ты усложнишь нашу жизнь, если нам всем придётся защищать не только себя, но и тебя». «Со стороны выглядит не очень», — согласилась с ним. На миг мне захотелось намекнуть Гордону, что он ничего обо мне не знает. «Не такая уж я и обуза, как ему кажется». Неужели он забыл, что произошло сегодня утром в вольере с Хадиришами? Но староста, как типичный дракон, предпочитал не брать в голову то, что ему не нравится. К тому же, поговаривают, наш курс поделят на две части. И у нас будут состязания между собой и ещё с командами из людской академии. Каждое очко на счету. И та группа, которая выиграет, первая и пойдёт в пусто шаты. ты. Ты будешь тянуть вниз любую группу, в которую только попадёшь. Ты прав, от меня лучше поскорее избавиться покивала я. Или же отдать врагам для ослабления. Только вот незадача. На моей руке проступила та самая метка. Староста смотрел на меня, хмуря тёмные брови. Думаю, подозревал, что я над ним издеваюсь. Но не мог взять в толк, кажется ли ему это или происходит на самом деле. Есть кое-какие способы. Наконец буркнул он. Я знаю, как замедлить проявление метки и избавиться от притяжения истинной пары. Иногда даже получается заставить её и вовсе исчезнуть. Правда, ненадолго. «Вот как?» — заинтересовалась я. «Способ работает, но ты должна понимать, что это всего лишь отсрочка, причём на короткое время. Не скажу, насколько. У каждого это индивидуально. Но если у тебя получится, то...» «О -о -о протянула я. «Гордон, обещаю, у меня всё получится, потому что я очень-очень постараюсь». Как и ты, я горю желанием немедленно перевестись в другую академию. И уж тем более я не собираюсь становиться женой Крылатого. Не договорила, решив промолчать о заносчивости и высокомерии драконов. Ссора со старостой мне была совершенно ни к чему. Эти знания передаются из поколения в поколение в роду Стаффордов, негромко добавил он, чтобы меткие поспешные браки не мешали нашей службе во благо Империи. Поэтому я бы не хотел... Ты же понимаешь, если кто-нибудь об этом узнает. Клянусь водами Танариса. никто об этом не узнает, — проникновенным голосом пообещала ему. Надеюсь, через пару дней меня уже здесь не будет, а потом я переведусь обратно в свой нижний мир, и ты больше никогда обо мне не услышишь. И всё это, я многозначительно покосилась на свой правый рукав, не будет иметь уже никакого значения. Чем дальше от высших драконьих миров, тем слабее влияние их предков. Я успела это уяснить. Так что уверена, круглая гадость на пратте изживёт сама себя и забудется, как страшный сон. Староста кивнул, заявив, что «так мы и поступим. Он расскажет мне о заклинании, которым стоит воспользоваться как можно скорее. Но, конечно же, не в этих стенах. Чтобы не привлекать к себе внимание». Тут я всё же не удержалась. Гордон понизила голос. «А ты случайно не подумал о том, что если именно я — твое предназначение? А ты, можно сказать, своими руками вот-вот избавишься от собственной пары?» Ну что же, я неплохо его испугала. Настолько, что дракон отшатнулся и едва не осенил себя знамением для изгнания зла. «Отличный боевой маг, что еще тут сказать?» «Не волнуйся, это шутка», — успокоила его. «Но видел бы ты свое лицо?» «Хорошие же у тебя шутки», — пробурчал он. Если честно, не представляю никого из наших, кому предки предназначили бы в жёны такое. Сокровище. В ответ я пожала плечами. Ты прав, Гордон. Со мной в очередной раз приключилась неведомая ошибка. Вряд ли в этом мире существует дракон, кому может так сильно не повести. Это какое-то недоразумение. Староста ещё немного подумал над моими словами, после чего кивнул, подтвердив, что я — недоразумение на факультете боевой магии Драконии Академии но мы это исправим». Затем посвятил меня в семейную тайну Стаффордов. Заговыристые заклинания были мне незнакомы, и я порядком поломала голову, придумывая, как переложить их на людской лад. Наконец, пообещала Гордону, что совсем справлюсь, так что свою задачу староста он выполнил на все сто процентов. «Отлично за мной присмотрел, но теперь он может отправляться по своим делам». На это Гордон ещё раз приказал мне повсюду держаться рядом с ним и являться в столовую три раза в день, где он будет лично следить за тем, как я ем. А если я пропущу приём пищи, то он отыщет меня и накормит насильно. После чего ушёл мрачнее тучи, подозревая из-за открывшихся перед ним восхитительных перспектив. А я осталась. Пролистала книгу до конца, но уже без какого-либо интереса. Затем поднялась с кровати и отправилась разыскивать доктора Эстерброка. Решила слезно попросить его выпустить меня из лазарета по причине полного выздоровления. Клянусь, я буду хорошо питаться и постараюсь поменьше попадаться на глаза магистру Шлессеру. Все те дни, которые мне остались, до перевода в другую академию. Перед уходом Гордон заявил, что на завтра домашнего задания нет, и на лекциях ничего интересного не произошло. Что может быть интересного на магическом праве и общих законах мироздания? Если первый читает выходец из империи Гонза, немного косноязычный магистр Ирмос, а второй — тоскливый до зубовного скрежета магистр Эрш. Заодно староста не запомнил, какие темы они проходили, потому что обе лекции проспал, так что, по его мнению, первый день занятий прошёл на отлично. Наконец Гордон меня покинул, сказав, что если меня выпустят из лазарета, то он будет ждать меня в столовой ровно в 6 вечера. Через пару часов выписали и меня. И я, помня об угрозе старосты кормить меня насильно, отправилась в столовую, потому что как раз были те самые 6 часов. В переполненном помещении на первом этаже центрального корпуса я отыскала столы, за которыми уже сидела моя группа. Затем под давящими взглядами однокурсников уселась на место рядом с Гордоном. Выпила принесённый им компот и съела десерт, а больше ничего в меня не влезло. Заодно поглядывала на тех, с кем меня свела судьба, пусть и на короткое время. Мне не было особого резона запоминать их имена и разбираться, кто в чём хорош. Но я всё-таки выделила Митчела Торсона, оценив его отличный огненный дар. Ещё были братья Кодены с универсальным даром — Ричард и Томас. Весельчаки, принявшиеся меня развлекать, словно забыли, что я человек. Остальные тоже. Признаться, я не нашла ни одного слабого звена в последнем курсе боевых магов. Зато две девицы, Тина и Фиона, сидевшие напротив нас, тотчас же его нашли в моём лице. Смотрели на меня с ненавистью, а ещё не спускали глаз с Гордона. Мне казалось, его поведение причиняло Тине страдания, потому что староста ответственно следил за тем, что и как я ем. Затем ещё и спросил, не хочу ли я добавки. Тина изменилась в лице, а потом я заметила, какими глазами смотрел на неё короткостриженный худой парень, сидевший в дальнем конце стола. Мне показалось, что он испытывал к девушке искренний интерес, и невнимание Тина его задевало. В целом, кроме косых взглядов драконец, а также молчаливого игнорирования меня со стороны большей части однокурсников, ужин прошёл вполне спокойно. Покинув вместе со мной столовую, Гордон посоветовал мне отправляться прямиком в общежитие. Но я решила сделать всё по-своему. Подумала, что сперва немного пройдусь по территории Академии. За день в лазарете я успела отлежать себе всё, что могла, и мне хотелось немного размяться. Здесь, в Элизее, я чувствовала себя на удивление бодрой и полной сил, последствия утреннего обморока прошли без следа. Я долго гуляла по дорожкам, углубляясь всё дальше и дальше от Академии драконов и приближаясь к людской Академии серым боком одного из корпусов, прилегавших к стадиону. Затем почувствовала водный дух и обрадовалась. Решила свернуть к пруду кувшинок и немного посидеть на мостике, но по пути неожиданно столкнулась с прогуливающейся парочкой студентов. «Люди. Я отлично чувствовала вибрации родной магии». Присмотревшись повнимательнее, решила, что эти двое вряд ли были вместе. Они шли мне навстречу о чём-то оживлённой споре. Активно жестикулировали, но при этом держались отстранённо. На них была тёмно-серая форма Академии прикладной магии, а не коричневая, как у драконов. Завидев меня, они посторонились, пропуская, но затем... «Эй, погоди!» — девушка уставилась на меня изумлённо. «Прости, что спрашиваю, но почему на тебе одежда Академии драконов? Ведь ты человек, я сразу это почувствовала». Среднего роста, русоволосая и, кажется, сероглазая, хотя в сгущавшемся сумраке было и не разобрать. Она показалась мне очень симпатичной. К тому же у девушки была открытая и располагающая улыбка. И ещё я почувствовала сильные и яркие вибрации универсального дара. Парень на её фоне смотрелся эдаким увольнем, темноволосый, с приятным лицом и квадратным подбородком. Хотя я была уверена, что если понадобится, от его рук и магии земли не поздоровится ни одному дракону. «Зачислили по ошибке», — сказала им. «Думаю, собирались взять в людскую академию, но что-то пошло не так, и я случайно попала к драконам». «И как тебе у них?» — сочувственно произнесла девушка. «Пока ещё жива», — сказала ей. «Вот только что из лазарета». Они понимающе переглянулись. «Не повезло», — согласился парень. «Надеюсь, меня скоро переведут. Вполне возможно, даже к вам». «На каком-то курсе», — полюбопытствовал он. «Пятый». Они снова переглянулись. «Отлично», — с энтузиазмом воскликнула девушка. «У тебя же водный дар. Фонит так сильно, что ого-го. Мы с Йеном тоже с пятого курса, но ты сразу же просить в нашу группу девичью. У нас их две, так что ты выбирай второй поток. И мы с девочками с радостью тебя примем». «У нас разделение по группам», — пояснила мне. «В одной из них больше парней, во второй девушек. Но это не значит, что наши чем-то хуже или слабее». «Не значит», — со вздохом подтвердил Йен. «Кстати, тебя поселили в том доме в высокомерной скорби?» Девушка, её звали Аннике, кивнула на виднеющееся вдали женское общежитие Драконии Академии. «К сожалению, именно там», — сказала ей, вспомнив об угрозах однокурсниц. «У нас много свободного места». Тотчас же заявила мне Аннике. «И комнаты отличные. Найдём тебе самую лучшую. Но только ни в коем случае не ведись на уговоры первого потока. Он у них староста». И кивнула в сторону Ена. «Ну вот как всегда», — усмехнулся тот. «Стоит на секунду замешкаться, как у меня из-под носа уже увели отличную водницу». Оглядел меня с головы до ног. Кивнул вполне одобрительно. «Если передумаешь идти к Аннике, она слишком болтлива, поэтому скоро ты от неё устанешь и мы с радостью возьмём тебя к себе. Водный дар — большая редкость, на последнем курсе с таким никого нет. Так что мы всегда для тебя открыты». На это я расстроилась, потому что впервые за всё время в Акрейне почувствовала себя не каким-то недоразумением, от которого все мечтают поскорее избавиться. Наоборот, меня зазывали к себе старосты сразу двух параллельных групп боевых магов из людской академии. Даже принялись спорить, кто меня заполучит. И это было довольно приятное ощущение. Ещё немного с ними поболтав, я выяснила, что оба родом из низших миров. Отца Анники перевели в Акрейн. Он работал в департаменте по вопросам интеграции нижних миров. А его дочь, как носительница универсального дара, смогла поступить в людскую академию. Йен же был из приграничного к империи Гонзо-мира. И когда беспокойные соседи снова напали, сожгли несколько деревень и маленьких городков, сделав это раньше, чем их остановили имперские войска, Его родители получили квоту на переселение и перебрались в Элизею. Моя история показалась им даже более увлекательной. Услышав, что я победила на математическом конкурсе, оба возликовали. Заявили, что я обязательно, тотчас же должна переходить к ним. По слухам, скоро начнутся состязания между академиями, и мои знания помогут им утереть нос этим заносчивым драконам. Поэтому они тотчас же, сегодня же поставят в известность своего декана и ректора Армора, «Хорошо, завтра с утра, потому что сегодня уже поздно, и те тоже поспособствуют моему переводу». Наконец, Анники с Йеном ушли, договорившись, что мы встретимся завтра после занятий. Тоже в семь вечера и на этом самом месте. Если, конечно, меня не переведут с утра пораньше. Эту ночь мне всё-таки придётся провести в драконьем общежитии, но завтрашнюю... Аннике была в этом уверена. Я буду уже ночевать у них. Вот в её комнате есть свободное место». Немного посмотрев им вслед, я отправилась своей дорогой. На сердце было тепло, но ровно до момента, пока я не увидела пруд кувшинок. Внутри тотчас же поселилась светлая грусть. Мне вновь захотелось увидеть бескрайнюю сине-зелёную водную гладь родного мира. И пусть климат Тонариса мне совершенно не подходил, но это не означало, что я его не любила. Всё было совсем не так. Я бесконечно скучала по водным просторам и лазуревым волнам, набегающем на мостке нашей фермы. Мне хотелось вновь увидеть резвящихся бантров и стая летучих рыб, вдохнуть запах цветущего ибриса, услышать смех и грубоватые шутки братьев и то, как зовёт нас ужинать мама. Сказать, что у меня всё отлично, на вопрос встревоженного отца, спрашивающего, как я себя чувствую. Я скучала по своей семье. Там-то они меня и нашли, когда я сидела на краю мостика, уходившего на середину пруда и смотрела на засыпавшие на ночь цветы кувшинок. Явились и, ничуть не скрывая своих враждебных намерений, отправились в мою сторону. Две ставшие моими врагинями драконицам.